Впрочем, увидеть грядущий неизбежный крах национал-социалистической империи Гитлера в эти дни было весьма мудрено, ибо очевидные факты сей мрачной перспективы никак не подтверждали. Враги Рейха были посрамлены, бежали, бросив победителям колоссальные запасы оружия и снаряжения. Казалось, эти потери они уже никогда не восстановят. И действительно, в первом приближении военное положение Великобритании на июль 1940 года было весьма шатко, если не сказать плачевно. После эвакуации из Дюнкерка английским войскам на острове не хватало буквально всего: от гаубиц и противотанковых снарядов до штык-ножей и палаток. Оснащенность войск была настолько плачевной, что начальнику тыла впору было в петлю лезть. Для доведения до штатной численности 26 пехотных дивизий, дислоцированных на острове, только полевой артиллерии срочно требовалось 1872 орудия. Это было почти в два раза больше, чем имелось в наличии – около 1000 стволов. Также для доведения до штатной численности противотанковых дивизионов английской армии на территории метрополии требовалось более 702-фунтовых противотанковых орудий. В наличии их было всего лишь 500. Кроме 26 пехотных дивизий, в распоряжении командования обороны метрополии имелось также две вновь сформированные танковые дивизии – 6 отдельных пехотных бригад, 4 танковые бригады, 4 моторизованные пулеметные бригады. Всего эти силы могли противопоставить немцам 348 средних и 514 легких танков. Только половина имевшихся в наличии дивизий была готова к маневренным действиям. Остро не хватало автотранспорта, брошенного в Дюнкерке. Поэтому большая часть английской пехоты могла передвигаться со скоростью лишь 5 км в час. Доставить в случае вторжения войска к месту вражеской высадки было элементарно неначем. Правда, вдобавок к регулярным частям существовали ополченцы, домашние гвардии, но многие гвардейцы были вооружены только холодным оружием, так что из миллиона гипотетических защитников Англии только максимум 400 тысяч человек могли оказать условно эффективное сопротивление немцам.